Глава третья. Лондон. Настоящее время. Яна. Я умерла. Это не самая радужная мысль, с которой может проснуться человек. Но именно она заполоняет мое сознание в первую секунду. Может, я в аду? Вряд ли. Тут слишком светло, тихо и прохладно для места, где обещали сжигать тебя заживо. В раю? Тоже не подходит. Это мог быть он, только если бы я при жизни была врачом. Здесь жутко воняет медикаментами. Все ерунда. Кто я? Человек, заточенный в собственном теле? Вот лучшее определение. Наверное, прошло не больше трех минут, как я пришла в себя, но ощущается это время как вечность. Я прислушиваюсь к звукам, и теперь могу их различить. Приглушенные шаги где-то вдалеке, тихий писк медицинских приборов, тиканье часов и медленное капание раствора из капельницы. А еще тяжесть. «Тяжесть во всем теле, и особенно в голове. В ней стоит такой треск, будто кто-то включил сломанный радиоприемник на всю мощность. Я снова пытаюсь открыть глаза, но едва уловимый свет, пробивающийся сквозь веки, кажется невыносимо ярким. Я зажмуриваюсь. Проклятие. Была бы возможность, выругалась бы вслух, но во рту все режет от сухости, и любая попытка заговорить заканчивается порцией мучительной боли в горле». «Мисс Островская?» Слышу мужской голос, который явно обращен ко мне. «Вы меня слышите?» Спрашивает он на английском с отчетливым британским акцентом. «Я что, не в России?» Предпринимаю еще одну попытку разомкнуть веки. Прищуриваюсь в страхе, что сейчас меня ослепит яркий свет, но незнакомый мужчина в больничном халате прикрывает его своим силуэтом. «Как вы себя чувствуете?» Я пытаюсь вновь что-нибудь сказать, но не выходит. Морщусь от неприятных ощущений в горле... И, кажется, мужчина замечает это. Он наливает мне стакан воды, подносит его к моему рту, и я делаю несколько маленьких глотков. Это помогает, и я с благодарностью смотрю на него. Я доктор Генри Харрисон, ваш лечащий врач. Здравствуйте. С трудом произношу на английском. Голос звучит хрипло и незнакомо. Как вы себя чувствуете? Спрашивает он тихо, будто понимает, что если заговорит чуть громче, то взорвет мой мозг. Не знаю. Очень странно. Отвечаю я, пытаясь собрать в кучу свои разрозненные мысли. Что произошло? Где я и как я здесь оказалась? «Вы находитесь в лондонской городской больнице. Вчера вечером вы попали в аварию, у вас сотрясение мозга. К счастью, никаких переломов, только ушибы». Объясняет он. «Информация о состоянии моего физического здоровья пролетает мимо моего внимания. Я цепляюсь за другое. Авария. Лондон». «Как я вообще оказалась в Англии?» «Я ищу ответы на эти вопросы, пытаясь восстановить хронологию событий, но тщетно». «В моей памяти пустота. Сплошной пробел». Не, «Не помню». «С досадой заключаю я. Взгляд доктора становится более сосредоточенным». «Постарайтесь не волноваться». Успокаивает меня заботливым тоном, но это ни черта не помогает. «Я здесь, чтобы помочь. Сейчас я задам вам несколько вопросов». Чтобы понять, в каком вы состоянии. Достает из кармана блокнот с ручкой. Вы помните, как вас зовут? Да, меня зовут. Я запинаюсь на миг, вспоминая собственное имя, и это пугает не на шутку. Яна? Меня зовут Яна. Почему я не смогла сразу вспомнить его? Приятно познакомиться, Яна. Он делает запись в блокноте, и мне становится не по себе от того, что являюсь объектом для изучения. А можете ли вы вспомнить что-нибудь о своей семье? Есть ли у вас братья или сестры? Я, закрывая глаза, пытаясь пробраться сквозь густой туман в голове, каждая попытка что-то вспомнить вызывает боль. Да, у меня есть мама, отчим и брат. Ему, кажется, ему два года, но я и не уверена. Доктор Харрисон внимательно слушает меня и следит за моими эмоциями, а после делает еще одну пометку в своем блокноте. «Не переживайте. Мы проведем несколько тестов для установления диагноза». «А где мой телефон? Я хочу позвонить маме». «Он разбит. Полицейские пытались его включить, чтобы связаться с вашими родственниками, но безуспешно. Они отправили запрос в российское посольство с вашими данными, чтобы найти ваших родных. Но если вы помните их номера телефона, мы можем позвонить им прямо сейчас». «Я начинаю отчаянно вспоминать цифры чьих-либо номеров, но не выходят Я ничего не помню, и осознание, что я одна в чужой стране, без связи, пугает меня. Я не помню. Признаюсь ему». «Я сейчас вернусь с медсестрой, и мы начнем осмотр. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы что-то вспомните, сразу говорите». Сказав это, он покидает палату, а я растерянно утыкаюсь в белый потолок, ощущая, как безжизненные стены медленно сжимаются вокруг меня чувство одиночества и беспомощности окутывают меня с головой, закрываю глаза, пытаясь усмирить тревогу и объяснить самой себе, что все будет хорошо, но все бесполезно. «Я в аду», Последующие несколько часов проходят в одовороте медицинских процедур. Взятие анализов, разговор с психологом, осмотр невролога и бесконечные тесты. Время тянется неимоверно медленно. Я в замешательстве, в голове сотни вопросов и переживаний. Но я терпеливо жду, когда ко мне придет мой лечащий врач и, наконец, скажет, что происходит. Пытаясь отвлечься, я начинаю прислушиваться к приглушенным разговорам в коридоре. Разглядываю мелкие царапины на потолке и высчитываю ветки на деревьях за окном. Но мысли все равно возвращаются к главному вопросу. Что со мной происходит? Чем дольше я остаюсь в этом состоянии неопределенности, тем отчетливее ощущаю, что что-то не так. Когда начинает темнеть, в палату входят. Я с надеждой перевожу взгляд на дверь и разочарованно вздыхаю, когда понимаю, что это не доктор Харрисон, которого я ждала с диагнозом. У порога стоит незнакомый высокий мужчина в белоснежном халате. Очевидно, пришел очередной врач с проверкой. Я замечаю, как он медлит у входа, словно оценивая обстановку и собираясь с мыслями. Его обеспокоенный взгляд, которому он осматривает меня, проникает прямо в мое сознание и вызывает легкий дискомфорт. Он проходит вперед, его осанка и уверенные движения приковывают к себе мое внимание и одновременно вызывают настороженность. Мужчина подходит ближе и, нависнув надо мной, пристально смотрит в мои глаза. Я остро ощущаю, как воздух покидает легкие, а сердце ускоряет свой ритм. Вглядываюсь в его лицо, волосы слегка взъерошены, как будто он не раз провел по ним руками Под глазами виднеются следы усталости Но больше всего меня поражают сами глаза, глубокие, зеленые, словно лесное озеро в сумерках Они пронизывают меня, вызывая одновременно беспокойство и трепет Моя девочка Проговаривает он с акцентом на русском языке и касается моей щеки Прости, что только сейчас приехал От этого прикосновения по телу пробегает электрический разряд, кожа под его пальцами начинает гореть, и внутри все переворачивается вверх дном, сжимаясь от напряжения. Я резко отдергиваю его руку, будто она и в самом деле обожгла меня, и жуткая физическая боль мгновенно режет тело. «Вы кто вообще такой?» Спрашиваю и смотрю на него гневно. Хочется заорать и дать леща, чтобы пришел в себя и не прикасался больше ко мне, но сил на такую роскошь не хватает. «Повезло мерзавцу. Его рука так и зависает в воздухе над моим лицом. Он смотрит на меня с каким-то отчаянием, приправленным усталостью и болью». «Яна, это не смешно». «Яна, что за неформальное обращение?» «Мужчина, вы меня с кем-то путаете. Говорю, я уверена, что это всего лишь нелепое недоразумение, которое вот-вот разрешится. Ну или это какая-то неудачная шутка английских врачей». «Родная, я понимаю, что ты зла на меня, и мы обязательно обо всем поговорим, но чуть позже». «Сейчас тебе необходим покой». Продолжает говорить мягким тоном. Во мне нарастает смесь паники и злости. «Вы издеваетесь?» «Вот именно! Мне необходим покой, поэтому уйдите прочь! Вы меня пугаете!» повышая голос на свой сегодняшний максимум, стараясь донести, что эта игра переходит все грани. Наконец-то на него это действует, и он отступает на пару шагов, смотря на меня растерянно Он будто искренне не понимает, что происходит. В этот момент дверь палаты открывается, и в нее входит доктор Харрисон. Мне становится чуточку спокойнее, и я вдыхаю. Однако напряжение между мной и незнакомцем, который стоит неподвижно, остается ощутимым. «Мистер Дамиди», – произносит доктор с мягкой улыбкой на губах. «Еще раз здравствуйте. Доктор Харрисон». Кивает в знак уважения ему мужчина, перейдя на английский язык. От его безупречного произношения холодок пробегает по спине, и все тело сковывает спазм. Я внимательно слежу за их действиями, пытаясь понять природу их взаимоотношений. Коллеги, друзья, родственники, соучастники в шоу розыгрыша надо мной», мои мысли прерываются, когда доктор переводит взгляд на меня и доброжелательно интересуется. «Как вы себя чувствуете, Яна?» «Лучше, спасибо, доктор», – отвечаю я, стараясь сосредоточиться на его вопросе и игнорировать этого «Адамиди». Он кивает и принимается за проверку моих жизненных показателей. Его присутствие немного успокаивает, однако напряжение в комнате продолжает висеть над головой, как грозовая туча. «Мне сообщили, что вы искали мисс Островскую». Не прерывая осмотр, доктор обращается к мужчине, который продолжает стоять и наблюдать за всем с пристальным вниманием. «Подскажите, кем вы и приходитесь? Родственник? Супруг? Друг?» Я бросаю любопытный взгляд на этого... мистера. И жду ответа. Мужчина задерживает взгляд на мне, как будто взвешивая слова перед тем, как ответить. В его глазах мелькает что-то неуловимое, от чего у меня внутри все переворачивается. «Можете спросить у меня?» Бросаю я, не желая больше продолжать этот фарс. Он мне никто. И прошу его выгнать из моей палаты. Мы близкие знакомые. Произносит спокойно мужчина, демонстративно игнорируя мою тираду. Доктор Харрисон, я вижу этого человека впервые в жизни. Чувствую себя героиней ужасного кино. Не нервничайте и не напрягайтесь, Яна. Все нормально. Вы в безопасности. Харрисон поворачивает голову в сторону незнакомца, который наблюдает за мной беспокойным взглядом. Я вновь вглядываюсь в его зеленые глаза. Красивые, уставшие, грустные, очень грустные. «Давно вы знакомы с пациенткой?» Уточняет врач у него. «Около шести месяцев». Отвечает без раздумий, не отрывая от меня глаз. «Шесть месяцев?» «Да он издевается. Я чувствую, как внутри все кипит от злости. Кажется, еще немного, я просто взорвусь от этого абсурда. Ложь!» И я уже хочу выпалить новую порцию возмущений и приправить их благим матом. Но доктор меня опережает. Яна, у вас ретроградная амнезия. Оглушает вмиг. Я так и остаюсь лежать с открытым ртом в попытке осознать услышанное. Вы потеряли часть воспоминаний, которые были до травмы. Из вашего разговора с психологом мы сделали вывод, что вы не помните примерно около года своей жизни. Я в растерянности слушаю его, пытаясь осмыслить все, что он говорит. Это временно. Нам нужно будет провести еще несколько обследований, чтобы назначить лечение и составить план восстановления вашей памяти. Она же восстановится? Уточняет тодомиди, пока я пытаюсь проанализировать информацию. Как показывает практика, с такой формой амнезии в большинстве случаев память полностью восстанавливается – Но потребуется длительное лечение и реабилитация. Улыбается мягко Харрисон, стараясь успокоить. Но ничего не выходит. Меня с головой накрывают чувства, растерянность, страх, бессилие. Все вокруг начинает кружиться, как будто мир внезапно утратил свою устойчивость. А я стою на краю пропасти. Получается, Яна в самом деле не помнит меня? Уточняет незнакомец. Его лицо становится бледным, а глаза наполняются болью, такой глубокой и острой, что я начинаю верить, будь то он и в самом деле знает меня. «Да, все воспоминания за прошедший год утрачены», сообщает твердым, но сострадательным голосом доктор. «И сейчас нам нужно связаться с ее родными. Возможно, у вас есть чьи-нибудь контакты? Да?» Отвечает мужчина, нервно сжимая челюсть и что-то обдумывая. Я дам вам номер Ирины. Моей мамы. Объясняю я, слезы начинают собираться в уголках моих глаз. Мне хочется ущипнуть себя. Что за дурной сон мне снится? Голова идет кругом. Как я могла забыть целый год своей жизни? Как могла забыть человека? Пытаюсь сосредоточиться, чтобы вспомнить этого Адамиде. Но мои мысли разлетаются, как стая испуганных птиц. Все внутри сжимается от паники и непонимания. Сердце бьется так громко, что кажется, будто его удары эхом разносятся по всей палате. Незнакомец подходит ко мне ближе, вновь нависает надо мной и не сводит с меня глаз. Я перестаю душать, его рука осторожно касается моей щеки и нежно убирает прядь волос за ухо. Этот жест вызывает во мне болезненное отвращение и трепетное волнение в одном флаконе. «Поразительно. Какое мгновенное исполнение желания!» Шепчет он еле слышно. «Ну, наверное, сейчас так даже лучше для тебя, что ты... что ты меня не помнишь». Он медленно тянется к моему лицу, целует в лоб. Первую секунду, а я хочу врезать ему. Вторая. Хочу прижать к себе сильнее, и пока я нахожусь в замешательстве от собственных чувств, он сам отходит от постели. Смесь ужаса, отчаяния и странного притяжения поглощает меня. И пока я нахожусь в туманном состоянии, он подходит обратно к доктору. Их разговор кажется далеким и приглушенным. Я вижу только их силуэты и слышу лишь обрывки слов. И только последние слова мистера Адамиди доходят до моего слуха. До тех пор, пока вы не будете уверены, что со здоровьем мис Островской все в порядке, не выписывайте, не отправляйте ее домой. Как я и говорил ранее, все счета за ее лечение высылайте на мое имя. Произносит твердым и деловым тоном: И, пожалуйста, держите меня в курсе. Он бросает на меня последний взгляд, полный невысказанных чувств, без слов прощается со мной, а после выходит из палаты, оставляя за собой горький след на душе как только мы остаемся вдвоем доктор харрисон подходит ко мне и садится на стол рядом яна есть еще одна вещь которую я должен вам сообщить в его глазах считывается что то неуловимое что заставляет мое сердце сжаться от плохого предчувствия вы беременны эти слова звучат как выстрел в тишине мой разум отказывается воспринимать услышанное холод пробирается по венам постепенно парализуя каждое мое движение и каждую мысль «Что, черт возьми, со мной произошло за этот год?»